Глава 15. Курганье Услыхав, что Грай вернулся, кожух немедля побежал к старику домой. Грай обнял его. Как поживаешь, парень? Мы уж думали, что ты сгинул. Грая не было дома 8 месяцев. Пытался вернуться, но тут у вас на дорогах совсем плоховато. Дорог почти не осталось. Знаю, полковник просил взятых сбрасывать припасы с ковра самолета. Слыхал. Военный губернатор весь ДБ встал, как это услышал. Целый полк отправил на строительство новой дороги, уже на треть сделана. Я по ней сюда и шел. Кожух посерьезнял. Это действительно была твоя дочь? Нет, ответил Грай. Уходя, он заявил, что хочет встретиться с женщиной, назвавшейся его дочерью.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 Если хорошо поискать, можно найти достаточно, чтобы повесить его. Грай выглянул из окна. Кажется, идет дождь. Да тут всегда дождь идет, кроме тех дней, когда идет снег. Зимой на 12 футов насыпало. Люди волнуются. Что с погодой случилось? Старики рассказывают, что после Великой Кометы всегда так. Пара очень суровых зим. В весле таких холодов не было, но снегопадов изрядно. Сильных морозов и у нас не бывало, только снегу так навалило, что из дому не выйти. Я чуть с ума не сошел. Курганье ровно озеро замерзшее, даже великого кургана не видать. Да, но мне еще мешок разобрать надо. Так же давай-ка расскажи всем, что я вернулся. Все деньги простратил, и работа мне нужна срочно. Ладно, Грай. Грай смотрел из окна, как кожух бредет к казармам стражников по настилу, положенному уже после отъезда Грая. Понятно, почему положенному. Под настилом хлюпала грязь. Кроме того, полковник Сироп не позволял своим людям бездельничать. Когда кожух исчез из виду, Грай поднялся на второй этаж. «Ничего не тронуто. Отлично!» Он глянул в окошко на курганье. Как оно изменилось за какую-то пару лет? Еще немного его вовсе будет не разглядеть. Грай фыркнул, пригляделся внимательнее. Потом вытащил из тайника шелковую карту. Посмотрел на нее, потом снова на курганье. Затем выудил из-за пазухи намокшие от пота бумаги. Те, что таскал с собой с того момента, как украл их из университета в весле, разложил их поверх карты. Ближе к вечеру он встал из-за стола, накинул плащ и, взяв палку, на которую теперь опирался, вышел. Ковыляя по грязи, лужам и слякоти, он добрался до холма над великой скорбной рекой. Река, как всегда, разлилась. Русло ее продолжало петлять,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 хотя именно в предчувствии этого шага и зимовал в весле. В первый раз за многие годы Грай подумал, а стоит ли игра свеч. Но что бы он не решил, до темноты ему домой не успеть. Глава 16. Равнина страха. Если с перепугу накричать на душечку, можно много чего пропустить. Ильму одноглазый, гоблин, масло... Вся компания обожает меня подкалывать. И посвящать меня в подробности они не собирались, нет. Привлекли к этому делу всех. Даже следопыт, который, кажется, очень привязался ко мне и болтал со мной больше всех остальных вместе взятых, не обмолвился и словом. Так что назначенный день я встретил в торжествующем невежестве. Я собрал полную боевую выкладку. Мы, вообще-то, согласно традиции, тяжелая пехота, хотя в последнее время больше ездим верхом. Большинство из нас слишком стары, чтобы таскать 80 фунтов барахла на горбу. Я отволок свои суммы в пещеру, которая служит у нас конюшней и воняет, как прабабушка всех хлевов. И не нашел там ни одного оседланного коня. Впрочем, кроме коня душечки». Мальчик конюшей только ухмыльнулся, когда я спросил его, что творится. — Поднимитесь наверх, — посоветовал он, — сударь. — Да, ублюдки вонючие. Я им покажу, как в игрушки со мной играть. Я им напомню, кто тут ведёт аналы. Я матерился из стенал, пока не выбрался в сплетении слабых лунных теней вокруг входа в туннель. Там собралась остальная банда с облегчённой выкладкой. У каждого только оружие и мешок сушеной жратвы. «Ты куда собрался, Костоправ?» Осведомился одноглазый, с трудом сдерживая смех. «Ты, похож все свое барахло в мешок увязал. В черепаху превращаешься. Носишь домик на спине?» «Мы не переезжать собрались!» «Это Ильма. Просто отправляемся в налет!» «Да вы просто банда садистов!» Я вышел в полосу тусклого света. Луна через полчаса должна была сесть. Вдалеке плыли в ночи взятые. Эти сукины дети серьезно относились к своему дозору. А чуть поближе к нам собралась целая толпа мингиров. Их было столько, что равнина походила на пустынное кладбище. И бродящих деревьев немало. Больше того... Несмотря на полный штиль, я слышал звон про отца дерева. Это явно что-то значило. Мингир мог бы объяснить мне, но эти каменюги очень молчаливы, когда дело касается их самих или их братьев по разуму. И особенно про отца дерева. Многие из них даже не признаются, что он существует. «Лучше разгрузись к ста прав», — приказал лейтенант, но объяснять тоже ничего не стал. «И ты с нами?» – удивлённо спросил я его. «Ага, пошевеливайся, времени у нас немного. Оставь только оружие и аптечку. И быстрее, одна нога здесь, другая там». Спускаясь, я столкнулся с душечкой. Она улыбнулась. Как я ни был зол, а всё же улыбнулся в ответ. Не могу я на неё злиться. Я ведь её знаю с той поры, как она была вот так усенькая когда ворон спас ее от головорезов хромова в Форсбергской компании. И я не могу смотреть на эту женщину, не видя в ней того ребенка. Сентиментален я становлюсь и мягок. Поговаривают, что я страдаю романтическим параличом мысли. Вспоминая прошлое, я почти готов с этим согласиться. Все эти глупости, что я писал о госпоже... Когда я вернулся наверх, луна касалась горизонта. По толпе гулял возбужденный шепоток. Была там и душечка на своей белой кобыле, горцевавшая вокруг и объяснявшаяся с теми, кто понимал язык знаков. А в небе плыли невиданно низко сияющие пятна, какие встречаются только на щупальцах летающих китов. Такое бывает только в страшных рассказах об изголодавшихся китах, которые спускают щупальца до самой земли и пожирают каждое растение и животное на своём пути. "Эй!" окликнул я наших. "Поосторожней там, этот ублюдок снижается". Огромная тень затмевала тысячи звёзд и расползалась. Вокруг неё вились манты, большие, маленькие, средние, столько я их никогда не видел. Мой оклик вызвал только смех. Я снова помрачнел и принялся обходить ударную группу, изводя товарищей проверкой наличия обязательных пакетов первой помощи. К концу обхода я почувствовал себя намного лучше. Пакеты были у всех. Летучий кит спускался. Луна села, и в тот же миг менгиры начали двигаться и светиться. Той стороной, что повернута к нам и не видна взятым. Душечка проехала по отмеченной Менгирами дороге. Когда она проезжала мимо мингира, тот газ. И, как я полагаю, передвигался к дальнему концу шеренги. Времени проверять у меня не было. Ильмой лейтенант построили нас в колонну. Ночь над нашими головами наполняли хлопанье крыльев и писк теснящихся в воздухе мант. Летучий кит оседлал ручей. Мой бог, он был огромен, огромен. Я и не подозревал. Он на пару сотен ярдов уходил в кораллы на дальней стороне ручья, а всего в нем было 4-5 сотен ярдов и в ширину от 70 до сотни. Мингир сказал что-то, но я не разобрал слов. Колонна двинулась вперед. Через минуту мои худшие подозрения подтвердились. Мы карабкались по огромному боку на спину кита, туда, где обычно сидят манты. Кит пах и сильно. Запах этот не походил ни на что мне знакомое. Мощный запах, можно сказать. Не то чтобы неприятный, но очень сильный. И спина кита странная на ощупь. Ни мохнатая, не чешуйчатая, не роговая, не слизистая по-настоящему, но гладкая и упругая, точно переполненная кишка. Ухватиться было за что. Наши башмаки и пальцы не беспокоили зверя. Мингир ворчал, как старый сержант, одновременно передавая приказы и китовые жалобы. У меня создалось впечатление, что летучий кит – Был от природы брюзглив, и процедура нравилась ему не больше, чем мне. Не могу его за это винить. Наверху нас ждали неуклюже взгромоздившиеся на китовую спину другие менгиры. Когда я поднялся, менгир отправил меня к одному из своих собратьев, а тот указал, где сесть. Через пару минут к нам присоединились последние ребята. Мингиры исчезли. Мне стало нехорошо». Поначалу я подумал, что это от того, что кит поднимается. Когда я летал с госпожой Шопот или Душеловым, мой желудок протестовал постоянно. Но эта болезнь была иного рода. Без магии душечки слабела. Она так долго была со мной, что стала частью моей жизни. В чём же дело? Мы поднимались. Я чувствовал, как меняется ветер, торжественно вращались звёзды, и внезапно Весь север вспыхнул. Манты атаковали взятых, вся стая. Удар был неожиданным, хотя взятые не могли не ощущать их присутствия. Но манты поступили не так, как я предполагал. «О, черт!» — подумал я. «Они загоняют их в нашу сторону!» Я усмехнулся. «Не к нам, к душечке ее без магии. В ловушку!» ту же секунду я увидел вспышку бесплодного колдовства. Увидал, как коренится и уходит к земле ковер. За ним устремилась стая мант. Может, душечка не так поглупела, как мне казалось. Может, от этих взятых мы и отделаемся. И то утешение. То утешение, даже если все остальное провалится к черту с треском. Но мы-то чем занимаемся? Вспышка молнии осветила моих спутников. Ближе всех ко мне сидели следопыт и пёс Жабодав. Следопыт, похоже, скучал, но пёс Жабодав насторожился не бывало. Он сидел, обозревая пейзаж. Да то ли я видел его сидящим только за едой. Пёс высунул язык. Тяжело дышал. Будь он человеком, я сказал бы ухмылялся. Второй взятый попытался показать мантам свою силу. Но его превосходили числом. А душечка внизу двигалась. Взятый неожиданно вошел в безмагию и рухнул. За ним устремились манты. Падение. Падение, конечно, взятые переживут, но окажутся они при этом в самом центре настороженной равнины и вряд ли оттуда выберутся. Летучий кит поднялся уже на пару тысяч футов и двигался на северо-восток, набирая скорость. Сколько до ближайшего корже края равнины Миль двести? Отлично. До рассвета мы, может быть, и доберемся туда. Но как насчет последних 30 миль за пределами равнины? Следопыт, зап... Следопыт запел поначалу тихо. Песня была старая. Солдаты северных стран пели ее уже много поколений. То был гимн, предсмертная песнь в память о готовых пасть. Я слышал, как в Форсберге ее пели обе стороны. Потом песню подхватил новый голос. И еще один, и еще. Из сорока солдат ее знали человек пятнадцать. Летучий кит мчался на север. Далеко-далеко внизу проплывала невидимая равнина страха. Хотя наверху было прохладно, меня прошиб пот. Глава семнадцатая. «Ржа».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 Старый костоправ, как всегда, посчитал, что для него закон не писан. Все ради аналов. Я подполз ближе к боку нашего ездового чудовища, глянул в ночь. Чуть ниже и позади нас в ночи неслись две тени. Когда они скрылись, я получил хороший выговор от Ильма, лейтенанта, гоблина, одноглазого и всех, кто удосужился открыть рот. Я вновь сел рядом со следопытом. Он ухмыльнулся и промолчал. Чем ближе к бою, тем живее он становился. Второй раз я ошибся, полагая, что летучий кит высадит нас на краю равнины. Когда мы приблизились к границе, я снова поднялся, игнорируя ехидные реплики в свой адрес, но кит не опускался и не садился еще довольно долго. Вновь усевшись на свое место, я начал тихонько бредить. Следопыт открыл свой до Толи таинственный сундучок. Там содержался небольшой арсенал. Следопыт проверил клинки. Один длинный нож его не удовлетворил, и следопыт взялся за точильный камень. Сколько раз так же поступал и ворон в тот короткий год, что он провел с отрядом. Кит сел внезапно. Ильму и лейтенант передали приказ «слезать быстро», — Держись за мной, Костоправ, — бросил Ильма, — и ты следопыт. — Одноглазый, есть там внизу что-нибудь? — Нет, у гоблина сонное заклятие на готове. Когда мы спустимся, их часовые будут дрыхнуть. — Если не проснутся и не поднимут тревогу, — проборчал я. — Черт, ну почему я такой пессимист? — Никаких проблем, мы сели. Солдаты покатились с китовых боков и рассыпались, точно на параде. Может, пока я дулся, они тренировались? А я мог делать только то, что приказала Ильма. Поначалу мне это все напоминало другой налет. Давным-давно, к югу от моря мук, прежде чем мы нанялись на службу к госпоже. Мы вырезали городские когорты самоцветного города Берила, пока те храпели под чарами наших колдунов. Не скажу, чтобы мне нравилась такая работа.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 всадники вернутся с подмогой. Покуда мы расширивали противников, летучий кит взлетел. Забраться на него успела с полдюжины солдат. Кит поднялся над крышами и направился на юг. В сумерках его никто не заметил. «Можете представить, сколько шума и ругани последовало за этим? Даже пёс Жабодав нашёл себе силы зарычать. Я обмяк, чувствую наше поражение.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 Но в тот момент он интересовал меня куда больше его теории. Теорию я и сам придумал бы, посидев немного. Однако у него эта мысль выглядела необычайно сложной и важной. Я призадумался о его рассудке. А не полудурок ли он? Может, его подобное поведение продукт не индивидуальности, а скудоумия? Лейтенант стоял на плацу, уперев руки в бедра и смотрел, как уплывает летучий кит, оставляя нас в руках врага. «Офицеры!» — Гакнул он через минуту. «Собраться!» «Нам конец!» — заявил он, когда мы собрались. «Я вижу только один шанс. Если этот ублюдок здоровый свяжется с мингирами, когда вернется, а те решат, что нас стоит спасать. Так что нам надо продержаться до заката» и надеяться. — А, по-моему, парадоги уносить, — одноглазый издал непристойный звук, — да, чтобы имперцы нас выследили, сколько нам до дома добираться, сможете дойти, если Хромой его парни повиснут у нас на хвосте, а? Они и здесь нам будут головы откручивать. — Возможно, а возможно, мы и сами им все пооткручиваем, по крайней мере, здесь они нас сразу найдут.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 И только через час осторожных маневров они вошли в полуоткрытые ворота. Прежде чем опустить решетку, лейтенант впустил 15 человек, тут же полегших под ливнем стрел. Потом мы кинулись на стену и принялись стрелять в тех, кто остался снаружи. Упала еще дюжина. Остальные отступили за пределы досягаемости. Там они кружили, ругались и решали, что же делать дальше. В это время следопыт оставался со мной. Он выпустил только четыре стрелы, и каждая пробила насквозь вражеского солдата. Может, он и не мудрец, но с луком обходиться умеет. — Будь у них ума побольше, — пояснил я ему, — они выставили бы кордон и стали бы ждать Хромова. Нет смысла гибнуть, если с нами расправиться можно без труда. Следопыт хмыкнул. Пес бодав приоткрыл один глаз и что-то басисто проворчал. Неподалеку сидели на корточках гоблин с молчаном. Переговаривались, по временам выглядывая из-за парапета. Думаю, они строили планы. Следопыт встал и снова хмыкнул. Я глянул сам. Из ржи выходили новые подразделения. Несколько сот человек. В течение часа ничего не происходило. Только пребывали войска. Нас окружали. Гоблины молчун принялись колдовать. Их чары приняли облик тучи мошкары. Откуда мушки появлялись, я не разобрал. кружили вокруг наших колдунов. Потом, когда их набралось с тысячу, улетели. За стеной некоторое время раздавались дикие вопли. Когда крики стихли, я подошел к помрачневшему гоблину и спросил. Что случилось? У кого-то из них есть талант, пропищал колдун.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 Солнце ползло по небу. Мы все смотрели вверх. Когда же прилетит на ковре самолёте наша погибель? Лейтенант, уверенный, что имперцы не станут нападать немедленно, послал нескольких человек перенести всё награбленное на плац и подготовить к подгрузке на кита. Верил лейтенант в это сам или нет, но он обещал, что нас вывезут до заката. Той возможности, что первыми прилетят взятые, он даже не рассматривал. Боевой дух он поддерживал прекрасно. Первый снаряд прилетел через час после полудня. Огненный шар шлепнулся озень в 20 футах от стены. Следующий перелетел через стену и приземлился на плацу, шипя и разбрасывая искры. Хотят нас выкурить! пробормотал я следопыту. Прилетел третий снаряд И радостно заполыхал. Тоже на плацу. Следопыт и пёс Жабодав встали и глянули через парапет. суд для этого понадобилось подняться на задние лапы. Потом следопыт сел, открыл свой ящик, вытащил оттуда полдюжины очень длинных стрел. Затем снова встал, глянул на команды пушкарей, положил стрелу на тетиву. Даже из собственного лука я дострелял бы до пушек. Но я мог бы пускать стрелы хоть весь день и не попасть. Следопыт так сосредоточился, что почти впал в транс. Он поднял лук, натянул тетиву до уха и отпустил. Вопль раскатился по склону. Артиллеристы собрались вокруг одного из своих товарищей. Следопыт пускал стрелы быстро и ловко. Мне показалось, что он выпускает их чуть ли не по четыре за раз. И каждая находила цель.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 Только бы имперцы с перепугу не кинулись на штурм, потому что остановить их мы не сможем.